Часть четвертая. И не раздеваясь. Раздеться было никак нельзя. Того, гляди, расшибет об стену об умывальник. Да и слишком было холодно. Я нащупал нижнюю койку и, улучив удобную минуту, ловко повалился на нее. Все ходило, качалось, дурманило. Бухало в задраенный иллюминатор. С шумом стекало и бурлило. Противно как в каком-то чудовищном чреве. Я понемногу пьянея, отдаваясь все безвольнее в полную власть всего этого, я стал то задремывать, то внезапно просыпаться от особенно бешеных размахов и хватался за койку, чтобы не вылететь из нее. Труба в рукомойнике, его сточная дыра гудела, гудела, и вдруг начинала булькать, реветь и захлебываться. Ах, встать бы, заткнуть чем-нибудь это анафимское горло. Но не было воли даже приподняться. Как не готовился я вот-вот решиться на это. И потекли часы за часами, и стало казаться, что уже никогда не именит эта мука качания. Эта ночь, этот мрак, завывание, шум, плеск, шипение и все новые и новые удары то и дело налетающих откуда-то из-за страшной водной беспредельности волн. В полусне, в забытьи я что-то думал, что-то вспоминал. Пришло в голову и стало повторяться, баюкать. Гром и шум, корабль качает, море черное шумит. Как дальше? В полусне спрашивал я себя. Ах да, снится мне, я свежий молот, от зари роскошный холод. Проникает в сад. Как все это далеко и не нужно теперь. Так только грустно немного, Жаль себя и еще чего-то, А за всем тем Бог с ним. И опять повторялись стихи, И опять путались, Опять клонила в сон, в дурман, И опять все лезло куда-то вверх, Скрипела, боролась и все лишь за тем, чтобы опять неожиданно разрешиться срывом, а за ним новым пружинным подъемом и новым шипением бурлящей, стекающей воды и пахучим холодом завывающего ветра и клокочущим ревом захлебывающегося умывальника. Вдруг я совсем очнулся, вдруг меня озарило. «Да, так вот оно что!» Я в Черном море, я на чужом пароходе, я зачем-то плыву в Константинополь. России — конец. Да и всему, всей моей прежней жизни тоже конец, даже если и случится чудо, и мы не погибнем в этой злой и ледяной пучине. Только как же это я не понимал, не понял этого раньше. Париж... 1921 год.